в лицо Дафи в момент соприкосновения большую удивленную ватрушку, которая напомнила мне тот день, когда хозяин спугнул Дафи с помоста в Аптоне и Дафи упал через край. Сейчас удивление сменилось вспышкой ярости, а затем покорным, обиженным выражением и жалобным: за что вы так, хозяин? За что? А хозяин, который уже прошел мимо, обернулся при этих слабых и сказал, «Надо было давно это сделать. Тебе давно причиталось». Затем он остановился перед Ларсоном, который уже взял пальто и шляпу, и невозмутимо ждал, когда уляжется пыль. Хозяин стоял почти вплотную к нему. Он схватил Ларсона за лацканы и придвинул свое багровое лицо к его серому. Договорились, сказал он. Да, договорились, но ты, ты не поставишь хоть одного шпингалета, ты пропустишь хоть сантиметр в арматуре, ты насыпь хотя бы ложку лишнюю песку, хоть крошку, положи фальшивого мрамора, и клянусь богом, клянусь богом, я тебя выверну наизнанку, я тебя и не выпуская Ладсконов. рывком разбил руки. Пуговица, на которой был застегнут пиджак Ларсена, покатилась по комнате и тихо щелкнула о камин. «Потому что она моя!» — сказал хозяин. «Слышишь? Это моя больница! Моя!» В комнате слышало столько дыхания хозяина. Даффи, стискивая в руке влажный платок, которым он промокал лицо, взирал на эту сцену с благоговейным ужасом. Рафинад не обращал на них ни малейшего внимания. Ларсон, чьи лацкана все еще были в руках у хозяина, даже глазом не моргнул. «Надо отдать Гумме должное». Он не дрогнул. В жилах у него текла ледяная вода. Его ничем нельзя было пронять. Ни оскорблениями, ни гневом, ни рукоприкладством — Не превращением его лица в отбивную, он был истинным дельцом. Он всему знал цену. Он стоял перед тяжелым багровым лицом, которое жарко дышало, на него перегаром, и ждал. Наконец хозяин его отпустил. Он просто разжал руки и, растопырив в воздухе пальцы, сделал шаг назад. Потом повернулся к Ларсену спиной и пошел прочь, словно забыв о нем. Ноги в носках ступали беззвучно, голова чуть покачивалась. Хозяин сел на кушетку, наклонился, упер локти в расставленные колени, свесив кисти вперед и глядя на гаснущие угли в камине, так будто в комнате никого не было. Ларсон спрашивал, Молча распахнул дверь и вышел, не закрыв за собой. Крош Каддафи тоже двинулся к двери, но походка его производила странное впечатление легкости. Легкости раздутого тела утопленника, всплывшего на девятый день. Такое впечатление может создать толстый человек, когда идет на цыпочках, на пороге. Держась за ручку, он обернулся. Когда его глаза остановились на согнутой фигуре хозяина, в них снова мелькнула ярость, и я подумал, «Ей-богу, в нем все же есть что-то человеческое». Он почувствовал мой взгляд и посмотрел на меня с выражением страдальческого немого призыва, просьбы простить его за все, понять и пожалеть, и не думать плохо о бедном старом крошке Даффи, который хотел как лучший, А за это ему выплеснули опивки в лицо. Разве у него нет никаких прав? Разве бедный старый крошка не человек? Затем Даффи вышел вслед за Ларсеном. Он ухитрился прикрыть дверь без звука. Я посмотрел на хозяина. Тот не шевелился. «Я рад, что попал на последнее действие», — сказал я. Но мне пора идти. О моем законопроекте не могло быть и речи. «Погоди», — сказал хозяин. Он взял бутылку и глотнул из нее. Он ограничился самым необходимым. «Я ограничился».